Глава 20. Тикси провели ко мне в кабинет. Спускаться ради нее в гостиную я не стал, да и нравился мне этот способ сразу показать, что я настроен исключительно на деловую встречу. Пусть даже с чаем в уголке отдыха — это просто вежливость. А вот сам по себе кабинет — явное указание на то, что посетитель мне никто. «Господин Раджат», — приветственно кивнула мне девушка с порога. Сопровождавший ее слуга, молча поклонился мне и исчез за дверью. Проходите, госпожа Вейер», — кивнул я в ответ. Располагайтесь. Девушка села в кресло и окинула кабинет оценивающим взглядом. Неплохо вы устроились в новом мире, я смотрю, слегка улыбнулась она после первого глотка чая. Мне эта девчонка и прежде не нравилась, а ее тон и вовсе взбесил. «Ты сначала добейся чего-то сравнимого, а потом будешь оценивать чужие достижения. Еще мне нищая дикарка не выговаривала что-то на моих родовых землях». «Благодарю», — холодно ответил я. Тикси с удивлением глянула на меня. Она явно не поняла мой тон, но промолчала. Точнее, перевела тему. «В этом мире многое совсем иначе, чем было у нас», — легким светским тоном продолжила она. «И столица в другом месте, и магия, да все. «Ну так мир другой», — пожал плечами. «Другой ли?» — приподняла брови Тикси. «Мне уже объяснили, что мы пришельцы из прошлого». И посмотрела на меня с укором, как будто я обязан был ей это объяснить. «Терпеть не могу такую породу людей». Я и так возился с ней несколько часов в свободных землях, рассказывая о переродившихся чужаках, а заодно и о ее настоящем происхождении и связанных с этим возможностях. Хотя она мне никто, и я ей ничем не был обязан. А теперь она считает, что я ей чего-то не додал. «Зачем вы пришли, госпожа Виер? – спросил я. «Мне нужна ваша помощь, господин Раджат». Смиренно опустила глаза девушка. «Жаль, в этом мире не принято посылать с порога. Если уж человек пришел, и ты его принял, изволь хотя бы выслушать его просьбу». «Слушаю вас, госпожа Виер. «Наследный принц хочет, чтобы я принесла ему вассальную клятву» выдохнула Тикси. «После того, как официально получу герб, конечно». «Ожидаемо. Скорее, я бы удивился, если бы императорский род этого не потребовал». Тикси посмотрела на меня, но я молчал. Просьбы я так и не услышал пока. «Помогите мне!» — эмоционально воскликнула Тикси. «Как вы себе это представляете?» — хмыкнул я. Не получив отказа сразу, Тикси тут же прекратила играть эмоциональную роль леди в беде. «В клан вы меня не возьмете, это вы уже сказали». Совершенно спокойным деловым тоном сказала Тикси. «Но у сильных аристократов есть куча возможностей кого-то прикрыть. Тот же статус друга клана, например. Я с трудом сдержался, чтобы не рявкнуть на нее и не выставить за дверь. Любого местного аристократа вместе с его родом я бы отправил в игнор после подобных заявлений и никаких извинений не принял бы. К сожалению, она чужак». Мне все же придется с ней работать по восстановлению баланса мира и совсем рвать отношения нельзя. Вы точно были аристократкой в прошлой жизни, госпожа Вияр? Насмешливо поинтересовался я. Тикси опустила глаза. Ах, вот оно что. Она-то была аристократкой, но, похоже, успела выяснить, что я не был. Точнее, что я не был урожденным аристократом, который почти все тонкости родовых и клановых отношений интуитивно чувствует. Она пыталась банально развести бывшего простолюдина. «Взамен я могу дать вам контакты двух других чужаков, которые переродились в свободных землях», — предложила она. «Нам ведь потребуется их участие?» «Их участие потребуется нам, а расплачиваться за их поиски должен я», — усмехнулся я. «Госпожа Вияр, вы рискуете договориться до того, что я решу сменить одного из членов команды?» «Вас!» Тикси подобралась и подняла на меня злой взгляд. — Это не вам решать, господин Раджат, — холодно бросила она. — Это может решить любой, у кого есть сила, — фыркнул я. — Или вы считаете, что я не смогу вас убить? — Наследник трона вам этого не простит. Серьёзно — Серьезно? развеселился я. — Вы думаете, что вы важнее для страны, чем полноцветный клан? — Вот лично вы. — Я ведь ему другого пришельца приведу вам на замену, и вполне вероятно, тот окажется куда более сговорчивым. «То есть помогать мне вы не хотите», — ровно произнесла Тикси. «Очень верный вывод», — кивнул я, — «причем вместе с формулировкой. Именно не хочу». «Сажать себе на шею халявщиков я в принципе не собираюсь, а уж настолько наглые вызывают у меня только одно желание — послать как можно дальше, чтобы не вернулись». «Я поняла», — спокойно кивнула Тикси и задумалась. Она в очередной раз резко сменила поведение, и это, пожалуй, отталкивало меня больше всего. Подобные хамелеоны могут в любой момент выкинуть что угодно. Кажется, что у них вообще никаких рамок и принципов нет. Лично мне даже с честными врагами иметь дело проще. Там хоть понятно, чего ожидать. Зато теперь я понял, что меня так настораживает его Махападма. Эти пауки примерно в том же стиле ведут дела. То они подружиться со мной хотят, то подставить, то подловить, то привязать к себе каким-то неявным образом. Причем их устроит любой вариант. Кроме войны, пожалуй. Не зря они тысячелетиями жили без явных врагов. И на этом можно будет сыграть, кстати. Я дам вам контакты чужаков, решила Тикси. Просто так, потому что мы делаем общее дело. И если в ответ вы захотите дать мне совет, что можно сделать в моей ситуации, я буду вам благодарна. «Вот сложно было с этого начать, а?» Теперь передо мной сидела нормальная аристократка, и она предлагала при этом вполне приемлемый обмен. Совет я действительно дал бы ей просто так, не начняя на сходу какую-то дичь творить. «Я вас слушаю», — кивнул я. «Говорить первым я не буду. Не верю я ей». «Да, вот именно настолько не верю. Совсем отказаться от данного слова она не может. Это понятно, но ведь сроков она не называла». Она вполне может сказать, что обязательно поделится контактами, но при нашей следующей встрече, а потом исчезнуть с моего горизонта и всячески этих встреч избегать. «Еще один чужак сейчас живет в Амбикапуре», — начала Тикси. Он переродился в Сатна. Но когда индийские аристократы начали занимать приграничные земли, решил, что тут стало слишком опасно и уехал вглубь свободных земель. «Откуда вы это знаете?» — поинтересовался я. «Он сам меня нашел» ответила Тикси. Делать артефакты на продажу не только я додумалась, он начал раньше. Узнал о конкуренте и приехал на разборки. Так и выяснили, что мы коллеги по несчастью. Договорились и, можно сказать, поделили рынок, чтобы друг другу не мешать. Как его найти в Амбикапуре? А он там и не скрывается, усмехнулась Тикси. Баджи Лапани, уважаемый мастер, которому даже наместник своих слуг на поклон посылает. Спросите стражников на городских ворот, вам покажут, где он живет. Амбикапур сейчас самый крупный город свободных земель и, пожалуй, единственный, кроме морского порта, где поддерживается вполне вменяемый порядок, это даже я знаю. Там преступные банды или уже синдикаты, учитывая масштаб, держатся в определенных рамках и не особо мешают жить простым гражданам. Мне другое интересно. Если Лапани не скрывается, почему его до сих пор наши спецслужбы не вычислили? Или у них просто не стояло такой задачи? Подумаешь, артефактор в свободных землях — невелика птица. К тому же он там наверняка не один такой, а в использовании полноцветной магии у него вполне вероятно не было необходимости. «Какой у него ранг?» — уточнил я. Четвертый. «Ну да, артефактор четвертого ранга вряд ли заинтересует спецслужбы. Он же делает простолюдинские защитные артефакты, которые и у нас в свободной продаже есть. Они, по-моему, даже к вывозу за пределы страны не запрещены». «А второй чужак?» — спросил я. «Она с ним», — ответила Тикси. «Да, это девушка. Сандра Капауэр. Тоже маг четвертого ранга. Где она появилась, я не знаю. Баджи только обмолвился, что они давно уже на пару работают. Меня звал к ним, все про свой будущий гарем шутил. Я не пошла». «Ясно, благодарю», — кивнул я. Тикси требовательно уставилась на меня. «Мол, давай говори, как мне выпутаться». Свои же слова, которые меня, в общем-то, ни к чему не обязывали, Она уже явно забыла. «Госпожа Вияр, вы понимаете, что вам в любом случае придется к кому-то присоединиться», — произнес я. «Это обязательно», — поморщилась Тикси. «Вы же смогли подняться и создать свой клан». «У меня была определенная фора во времени», — покачал головой я. «Вам такую никто не даст. Сейчас ценность древних магов уже все осознали». Я не стал ей говорить, что создать клан у женщины в любом случае не получилось бы. В этом мире никто под ее руку не пойдет, будь она хоть каким угодно полезным пришельцем. Она и в своем-то роду власть не удержит, даже если сможет добиться назначения наследницей. Пока в роду есть хоть один взрослый мужчина, все слуги рода слушаться будут его. Вот если она останется последней в роду, тогда да. Такие случаи бывали в истории, но это явно не от хорошей жизни. И выжили из таких родов единицы. «Предлагаете вступить в клан?» — уточнила Тикси. «Да», — кивнул я. «Обратитесь к главе великого клана Ситхард. Он пришелец, как и мы с вами. Аргус тоже не любит сомнительных игр, но в его клане есть самые разные люди и роды. Ему уже не привыкать. Возможно, для него ваша полезность перевесит остальные минусы». Тикси фыркнула, явно заметив мой укол в сторону ее с телевидения дел, но почти сразу же благодарно склонила голову. Спасибо, господин Раджат, я непременно последую вашему совету. Надо будет завтра с утра позвонить Аргусу и рассказать, кто такая Тикси. Девочка, она умная, вполне может провести переговоры с Аргусом, не показав себя двуличным хамелеоном. А чудить начнет уже, будучи в клане. Все-таки сдерживать свою натуру вечно невозможно. Не хотелось бы подложить другу такую свинью. Если уж он захочет принять ее в свой клан, пусть заранее понимает, на что идет. Ну, а если Аргус ей откажет, значит, не судьба. Мне, в общем-то, плевать, как Тикси и ее род будут жить. Я их в Индию не звал, они сами попросились. Вот пусть и решают свои проблемы, как нормальные аристократы. Самостоятельно. Аргус моего предупреждения не оценил. Точнее, оценил, но совершенно не в том смысле, какой я вкладывал. «Ты послал ко мне полноцветного чужака?» — изумился он. «Шахар, ты настоящий друг!» «В смысле?» — не понял я. Вот за это я не люблю телефонные разговоры. Когда лица собеседника не видно, намного сложнее разобраться в интонациях. «Ну, скажу честно, я бы тебе полноцветного чужака не отдал», — немного смущенно признался Аргус. «Самому пригодился бы». «Я людей себе в клан несколько по другим критериям подбираю», — усмехнулся я. «Что с ней не так?» — насторожился Аргус. Скользкая она. Я привел ему несколько примеров ее поведения, которые вызвали у меня неприятие, но его это явно не впечатлило. «А, приспособленка!» — сделал вывод Аргус и явно расслабился. «Да у меня полклана таких, Нашел чем удивить. Зато полноцветный пятый ранг и древняя кровь. Возьмешь? полюбопытствовал я. «Посмотрим», — уклонился от ответа Аргус. «Пусть придет сначала. Боюсь, сразу двух чужаков император...» «Не позволят мне загрести под себя, даже сейчас». «Лакшти», — догадался я. «Ага, Нерея звонил уже». «Просил о встрече», — подтвердил Аргус. «Извини, если не в свое дело лезу, а он-то тебе зачем?» «Да ты что!» — возмутился Аргус. «Сильный род, мощная ресурсная база, тысячелетние знания и наработки, это я про древнюю кровь рода и знания самого Нерея не говорю. Они вечные, в конце концов. Лакшти точно усилят мой клан». И восстановятся они быстро под моим прикрытием. У них же только бойцов выбили, а на остальное никто не претендовал. Наберут новых не впервой. Эта девчонка сама по себе, с ней взять-то нечего, а лакшти это лакшти. И временная опала здесь только повод для торга, не более того. А вот в такие моменты я понимал, что так и не проникся духом древнего рода. Аргус просто другими категориями мыслит. Ну, хоть хвоста ты ему прижмешь, насмешливо поинтересовался я. Обязательно! В голосе Аргуса отчетливо прозвучало предвкушение. Когда еще будет возможность, нерея по носу щелкнуть? Я рассмеялся. Ладно, дружище, сказал Аргус. Спасибо тебе и за девчонку, и за предупреждение. Я тебя услышал, и я подумаю на ее счет. Да не за что, ответил я. Больше не отвлекаю. До встречи, Аргус. До встречи, Шахар.